Глава 59. Утро начинается с того, что моя тачка под офисом взорвана. А на одной из тех, которые прошли техобслуживание, обнаружено подозрительное устройство. Как выясняется, через пару часов это не бомба. Прослушка. Но менее хуевая ситуация от этого не становится. Слушаю отчет начальника своей службы безопасности. Делаю жест, чтобы он замолчал. «Меняем», — говорю. «Что?» Как будто даже удивляется. Все. Бросаю и поднимаюсь. Нужен новый план реагирования. Больше людей. Короче, действуем по схеме, когда заводится крыса. Укрепляем нашу систему защиты. Босс, конечно, мы все сделаем. Кивает. Но я не думаю, что у нас есть крыса. Ребята проверенные. Отработали на отлично. За каждого отвечаю лично. Тачка взорвана. Обрубаю. Молчит. Выполняй. Говорю. Кивает и уебывает. Никакой крысы у нас действительно нет. Но дополнительная проверка не помешает. Хотя все это затеваю совсем с другой целью. Тянуть время. По максимуму отвлечь. Убивать меня никто не собирался. Утром. И взрыв, и то устройство направлены на другую цель. Найти брешь в системе охраны. Проверить, по какой схеме мои охранники действуют. Удар будет позже. Скоро. Пока что нас прощупывают. Раптис. Чуть ее не обманывает. Жив этот уебок. Похуй, что прямых доказательств нет. Просто чую нутром. Урод переходит к активным действиям. Не знаю, кого он нанял, чтобы грохнуть меня. Но это не важно. Исполнителя можно найти. Убрать. А толку? Заказчик выберет кого-то другого. Получу отсрочку. Однако проблема не решится. Уебок играет против Воронцова. И сейчас события складываются. Достаточно удачно, чтобы мое убийство можно было на него повесить. Идеальная партия. Все будет выглядеть так, будто запахло жареным, и Воронцов убрал свидетеля, который собирался дать против него показания. Прямых доказательств не будет, но дело завертится. А там, может, и вытянут какие-то улики. Пора этого Раптиса гасить. Давно, блядь, пора. Выхожу из кабинета, опускаюсь на подземную парковку. Усаживаюсь в тачку. И чутье врубается. Сука! Кто здесь? Не оборачивайтесь! Раздается позади голос азиата. Не будем привлекать внимание. Сжимаю руль. В зеркале заднего вида отражается темная фигура. Куда, блядь, охрана смотрит? Очередной проеб. У вас хорошая служба безопасности, заключает азиат. Охренеть, какая хорошая! Сперва он в мой кабинет без проблем прошел. Теперь в тачку забрался. Всегда есть над чем работать. Замечаю. Верно. Ровно соглашается он. Это парковка под круглосуточным наблюдением. Я разрабатывал ваш новый софт. Выдает. Пробоин в системе нет? Нет. Но не для разработчика. Стоило проверить, как все работает, прибавляет идиот. Изнутри финальный тест. Значит, мы закончили. Да, материалы уже у вас на почте. Деньги я перевел. Ночью. Мы в расчете. Утром, говорю помедлив, тоже тест был. Почти уверен, что азиат не имеет никакого отношения к тому взрыву. Но проверить все равно стоит. Нет, такую работу я выполняю иначе. Следует холодный ответ. Такую? Вы же знаете, с какой целью проверяли вашу охрану. Знаю. Хотите решить и этот вопрос? Хочу, блядь. Еще как. Но сперва надо переговорить с Воронцовым. Все-таки он мне задание дал. И какую бы хуету этот Раптис не затевал, действовать без согласования в этом вопросе нельзя. Заказчик далеко, говорю. Мне требуется время. Смерти безразлично, где и когда забирать свое. Тогда хватит одно имя назвать. Вопрос бюджета безлимит. Уверены? Да, но есть нюанс. Воронцов. Его слово тоже имеет значение. Чтобы Раптис не вытворял, а у них там явно особые счета есть. Лучше бы нам это самим решить. Без посторонних вмешательств. Я дам ответ вечером. Затягивать не стоит. Он говорит это так, будто... Вы знаете заказчика? Спрашиваю прямо. Этот человек пытался выйти на меня. Без эмоций выдает азиат. Но мы с вами на тот момент еще не закончили сотрудничество. Это был бы конфликт интересов. Охуительно. А вообще логично. Контакт азиата мне дал дикий. Еще когда я Арину разыскивал. А он сам получил его от Воронцова. Значит, и Раптис был в курсе. Этот тип лучше в своем деле. Если бы я у него новый софт не заказал, то... Но сейчас наше сотрудничество закончено. Благодарю за предупреждение. Говорю, наконец. Это не предупреждение, господин Каримов. Он ставит меня в известность. Вот и все. Мягкий щелчок замка на дверце. Едва различимый шорох. Азиат удаляется практически бесшумно. Воронцов слушает меня молча, не задает ни единого вопроса. И в какой-то момент кажется, будто мыслями он вообще не здесь. Отстраненный, мрачный. Если бы не знал его раньше, это бы не бросалось в глаза. Но тут нельзя не замечать. Этот человек всегда держит эмоции под контролем. Однако сейчас не тот случай. Здесь другое. Похоже, ситуация с Раптисом сильно по нему врезала. Он что ему, кровная родня? Хуёво тогда. Заканчиваю, а Воронцов так и продолжает смотреть в одну точку. Тишина затягивается. Какие будут инструкции? Сам не выдерживаю. Нужно действовать. На опережение. Вы же видите, к чему все идет? Да, говорит Воронцов. Наконец поворачивается ко мне. Но взгляд у него непривычно пустой. Будто он так и не возвращается из своих мыслей. Никаких инструкций. Глухо бросает Воронцов. «Вы же знаете, где Раптис может скрываться?» «Вероятно». Кивает и откидывается в кресле. Смотрит в потолок. «Ну, блядь, просто не узнаю его. Сейчас тяжело поверить, что именно Воронцов держит под контролем ключевые ресурсы». «Будем ждать?» Спрашиваю. «Пока он доведет подставу до предела?» Опять молчит. А после все же поворачивается ко мне. «Рамиль, это тот случай, когда я ничего не могу сделать», замечает Воронцов. И как-то странно усмехается. Руки связаны. Я слово давал. Нарушить нельзя. В каком-то смысле я Косте жизнь должен. Теперь мне самому сказать нечего. Ты свободен в действиях, продолжает Воронцов. Но я ничем не помогу. Решаю вопрос на свое усмотрение. Он отворачивается. Дает понять, что разговор окончен. Значит, Воронцов готов даже в тюрьму пойти. Все потерять. Однако этого раптиса мне тронет. Выхожу из его кабинета, закладываю руки в карманы брюк, спускаюсь вниз по лестнице. Хорошо, что на мне никаких ограничений нет. Звоню Азелату. Конечно, можно было бы лично заняться поисками, но время терять не хочу. Риск мне сейчас тоже нахрен не нужен. У меня семья. Бюджет любой, говорю. Решайте проблему как можно быстрее. Я отправлю счет, когда закончу.